не сводя с меня глаз, изгреб в кулак грудь своей пропотевшей голубой рубашки. Сейчас порвет и покажет, что там внутри, подумал я. Но он откинулся в кресле, перевел взгляд с меня на стену и задумчиво сказал: «Но одного хотенье мало, и не надо жить до ста лет, чтобы понять это. Истина была настолько бесспорной. что не нуждалось в моем подтверждении. Вилли не замечал моего молчания, дотою он был погружен в свое собственное. Но через минуту он ожил и, посмотрев на меня, сказал: я был бы хорошим губернатором. Ей Богу! Он стукнул кулаком по колену. Ей Богу лучше их всех. Пойми, и он опять наклонился ко мне. «Новая налоговая система — вот что нужно штату. Надо повысить налоги на добычу угля, а дороги, стоит тебе выехать за город, и ты не найдешь ни одной приличной дороги. Кроме того, я мог бы сберечь штату немало денег, объединив некоторые ведомства. А школы? Ты погляди на меня. Ведь я ни дня не учился по-человечески. До всего, что я знаю, я дошел сам». «Почему? Скажи мне!» Все это я уже слышал. С трибуны, где он стоял благородный, светлый лицом, а всем вокруг было наплевать, он, наверное, почувствовал, что и мне наплевать. И замолчал. Он встал и начал расхаживать по комнате, опустив голову с растрепанным чубом. И остановился передо мной. «Ведь надо это сделать!» Конечно, ответил я не кривя душой. Но они не желают меня слушать, сказал он. Будь они проклятые, идиоты. Они приходят слушать речь и не слушают ни слова. Им все равно. Будь они проклятые, так им и мы на Ада рыться в земле и всю жизнь бурчать брюхом. Не желают слушать. Да, согласился я, не желают. «Я не буду губернатором. Будет тот, кого они заслуживают. Идиоты!» — заключил он. «Пожать тебе руку в знак сочувствия?» Я вдруг разозлился. За каким дьяволом он пришел? Чего он от меня хочет? С чего он взял, будто мне интересно слушать о нуждах Штаты? Я и так знаю, будь он не ладен. Все знают. Тоже мне о раку. порядочное правительство, вот что нужно. Откуда оно возьмется? И кому интересно, бывают такие правительства или не бывают? И о чем он тут плачет? С об этом или о том, как ему приспичило стать губернатором и как он не спит по ночам? Все это промелькнуло у меня в голове. Я разозлился и мерским голосом спросил: не пожать ли ему руку? Он оглядел меня с ног до головы, не торопясь, и задержался взглядом на моем лице. Но он не обиделся, это меня удивило. Я хотел его обидеть так обидеть, чтобы он ушел, но он даже не удивился. Нет, Джек, сказал он наконец, качая головой. Я не искал у тебя сочувствия. «Что бы ни случилось, я не буду искать сочувствия ни у тебя, ни у кого другого». Он тяжело отрыхнулся, как большая собака, проснувшаяся или вылезшая из воды. «Можешь мне поверить», — сказал он, но обращаясь уже не ко мне. «Ни у кого на свете я не буду искать сочувствия. Сейчас не ищу и впредь не собираюсь». Кое что прояснилось, Павелисел. Что ты намерен делать? спросил я. Мне надо подумать, отвечал он. Я не знаю. Я должен подумать. Идиоты. Ах, если бы я мог заставить их слушать. Тут как раз и вышла Седи, вернее постучала в дверь. Я заорал да и она вышла. Привет, сказала она и, окинув взглядом комнату, направилась к нам. Взгляд ее упал на мою бутылку с сивухой. Тут угощают? – спросила она. Пейте.